Роберт Шекли. Через пищевод и в космос с тантрой, мантрой и крапчатыми колёсами. "Но у меня действительно будут галлюцинации", спросил Грегори. "Я уже говорил, что гарантирую это", ответил Блэк. "Вы должны попасть куда-то уже сейчас". Грегори огляделся. Ужасно знакомая скучная комнатёнка. Мягкая, застелённая голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф, мраморный столик на металлических ножках, двухрожковая люстра, красный ковёр, да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный и опухший Блейк. "Должен заметить", заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатой неправильной формы таблетки. "Что здесь содержится, вся вид LSD?" разбавлены амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый, добрый, особый, тантра-мантрический, быстро растворимый супернарко-LSD-коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками под названием «Кропчатые колеса», в основе которого абсолютно чистый ЛСД-25 с тщательно подобранными добавками СТП dent и tages плюс немножко в силе псибина мизерного количества авалоки и особого ингредиента собственной разработки доктора Блейка экстракта из брусники то есть вы проглотили новейш и самый эффективный из галлюциногенов Грегори взгрюнул на свою правую руку согнул и разогнул её в результате продолжал блейк Вы получите моментальное, татарно великолепное наркотическое наслаждение, гарантирующее вам галлюцинации по крайней мере на четверть часа. В противном случае я возвращаю деньги и отказываюсь от своей репутации как лучшего алхимика West Village'а. Вы говорите так, словно сами уже его пробовали. Сэмюэл Грегори. Вовсе нет, запротестовал Блейк. Я в основном сижу на старом добром амфетамине, том самом амфетамине, что шоферюги и старшеклассники глотают фунтами и ширяются галлонами. Амфетамин не более чем стимулятор, с его помощью мне работается быстрее и лучше. Я должен создать собственную мощную наркоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дотягу до того, как совсем сожгу себе нервы или влипну в разборку с наркомафией. а потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии, где я буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиканов. Блэк на миг умолк и подергивал себя за верхнюю губу. От амфетамина, конечно, появляется некая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг – И, уважаемые покупатель, мои чувства и ощущения нисколько не притупились, и я в полной мере способен взять на себя роль гида в том сверхколдовском мире, куда вы сейчас вступите. А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку? поинтересовался Грегори. Блейк взглянул на часы. Чуть больше часа. Почему же она до сих пор не действует? Должна действовать. Несомненно должна что-то обязательно должно случиться. Грегори опять огляделся и увидел заросшую по краям траву яму, пульсирующую тящами се червями и влипшую средину листьян сверчка. Грегори стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив на сером мшистом камне разлёгся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три коробчатые неправильной формы таблетки. Что случилось? Полюбопытствовал Блейк. Григорий поскрёб тугую мембрану в области грудной клетки. Его реснички спазматически двигались. передавая крайнюю степень удивления и, может, даже испуга. Он вытянул щупальце, посмотрел, какое оно длинное и упругое, затем согнул его пополам и медленно разогнул. Щупальце блека вытянулось в жесте интереса. Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начали изгриваться нации? Грегори неопределённо взмахнул хвостом. Они начались раньше, когда я спросил вас Действительно ли у меня будут галлюцинации? Я уже так галлюцинировал. Но ещё не понимал этого. Всё казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожный покров, формы какие-нибудь млекопитающие. Переход в лювию часто бывает незаметен, подтвердил Блейк. Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что же случилось теперь? Григорий завернул кольцом сегментарный хвост, прослабил щипцы и огляделся. Яма была ужасно знакомой. Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться? Как я уже говорил, я гарантирую это, произнёс Блык, изящно складывая кленсовиты. Красный крылья и полдобнее устроилась в углу гнезда. Рассказ был написан в 1971 году. Текст читал Иван Артамонов в 2021 году июль.